Паравы, наверное, уже зацвели и в Риме. Их полные пыльцы, метелки, вначале рыжеют на юге, а потом эта волна поражения катится к более высоким широтам. Это известно каждому, кто пожизненно приговорен к сенной лихорадке. Был второй час. Забеспокоившись, не выскочили ли из машины мои опекуны, увидевшие, как брыкается пыль, восстало скопы моё сердце я лёг снова щекой на подушку потому что так быстрее проходил отёк слизистой носы лежал одни мухом прислушиваясь к тому что творится за дверью не прибывают ли непрошеные подкрепления царила тишина и сердце скоро обрело обычный ритм Я уже не пытался вернуться мыслями к дому. Мне почему-то не хотелось больше думать о нём. А может, я щёл, что не стоит втягивать мальчишу во всё это. Засыпает с помощью ребятишек на самом-то деле достаточно йоги, приспособленной для нужд иностранцев доктором Шарпом и его помощниками. Я знаю эту йогу к вечерней молитве и применил её с таким успехом, что мой нос тут же услужливо засвистел, понемногу пропуская воздух, э, перебензамин, лишённый отрезвляющей примеси, заволок мозг характерной немного как бы нечистой, мутной сонливостью, и я не заметил, как заснул. Рим Париж. В 8:00 утра я отправился к Ренди в превосходном расположении духа, потому что начал день с племазина, и в носу у меня, несмотря на удушливый жару, не свербило. Гостиница Ренди далеко была до Сильтона. Я разыскал её в улочке, мощёной римским булыжником, заставленной автомобилями, неподалёку от лестницы Испании. Забыл название, поджидая Ренди в закутке который служил холлом и кафе, я был столкнул на пути International Herald Tribune за интересующих переговорами Air France с правительством, потому что мне не улыбалась перспектива засидеться в Орли. Баставали вспомогательные службы аэропорта, но Париж пока принимал. Скоро появился Рэнди, не в таком уж дурном настроении, если учесть, что ночь он провёл без сна. Правدون был какой-то смурной, но ведь наше поражение было на лицо. Оставался ещё Париж, последняя надежда. Рэнди предложил отвезти меня на аэродром, но я отказался. Надо же дать человеку выспаться. Он жаловался, что в его номере сделать это невозможно, и мне пришлось подняться с ним наверх. Комната действительно выходила на солнечную сторону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 Не подозревая, насколько досконально мне придётся с ними познакомиться. Пресса приветствовала открытие аэровокзала радостным воплем, что теперь наверняка будет положен конец покушению. Только застеклённый зал регистрации выглядел как вьюду. Здание аэровокзала, похожее сверху на барабан, заполняли эскалаторы и тротуары, постепенно фильтрующие пассажиров. В последнее время террористы научились проносить оружие и взрывные устройства по частям, которые потом можно собрать в туалете самолёта, поэтому итальянцы первыми отказались от магнитометров. Одежду и тела зондируют ультразвуком во время передвижения по эскалаторам, а результат такого незаметного обыска подитоживает компьютер, указывающий на всех подозрительных. То сей х тол ультразвук находит каждую пломбу в зубе и пряжку на подтяжках. От него нельзя укрыть даже неметаллическое взрывное устройство.